Она поднялась по лестнице, прошла через двойные двери и оказалась в комнате ожидания. Там же за стойкой бойкая и энергичная девушка выдавала справки. Кэт спросила ее, как найти доктора Мэтьюса. У нас два доктора Мэтьюса, ответила девушка. — Доктор Уильям и доктор Говард. Кэт развернула копию свидетельства о смерти. — Г. Мэтьюс. «Доктора Говарда», — сказала она. Девушка взглянула куда-то под стойку. «Он в отделении интенсивной терапии. Седьмой этаж». Кэт поблагодарила ее, прошла по коридору к лифтам и нажала кнопку. Там пахло не то дезинфекцией, не то еще какой-то химией. На пробковой доске объявлений висел плакат, взывающий к донорам. Металлическая дверь лифта открылась со второй попытки». В лифте болтали две медсестры. С ними был мужчина средних лет в красном пестром халате со свернутой в трубочку газетой. Кэт вошла, за ней молодой санитар вкатил небольшую тележку, уставленную хирургическими инструментами, и весело поздоровался с сестрами. Кэт вышла на седьмом этаже и, следуя указателям, зашагала по покрытому серыми дорожками к коридору. Пройдя через двойные деревянные двери со стеклянным верхом, Она оказалась в небольшой приемной. За бамбуковой ширмой стояло несколько удобных по виду кресел, торговый автомат, фонтанчик с питьевой водой и телефон-автомат с пластиковым конусом над ним. Через открытую дверь Кэт разглядела маленькую пустую комнатку с единственной койкой, застеленной покрывалом пурпурного цвета. За стойкой регистрации никого не было. На зеленом экране компьютера со строками технических терминов, которые не имели для Кэт никакого смысла, мигал курсор. Уголок был тихим и уединенным, будто вырванным из общей суматохи клиники. Через металлические решетки, покрытого пенопластовыми панелями потолка с шипением, выходил теплый воздух. Медперсонал бесшумно сновал по коридорам, неспешно, деловито, совсем как в отделе новостей — где не покидает ощущение, что находишься в центре событий и сам задаешь темп. Даже часы на стене такие же, как во всех учреждениях, с большой секундной стрелкой. Спустя минуту ее заметила медсестра и подошла к стойке регистрации. Это была негритянка с залаченными, коротко подстриженными волосами и мягким приветливым лицом. Слацко на ее сине белой униформе, Свисали блестящие часы на цепочке. В руке она держала блокнот. — Чем могу служить? — Могу я видеть доктора Мэтьюса? — спросила Кэт. — Думаю, его сейчас нет. У него ночное дежурство. Девушка нахмурилась и посмотрела в список. — Нет, погодите. Расписание изменилось. Пойду посмотрю. Сестра уже собралась было идти к облегчению Кэт без всяких расспросов. Но вдруг остановилась. «Вы родственница больного?» Кэт улыбнулась, радуясь, что хорошо выглядит, и покачала головой. «Что мне ему сказать?» «Меня зовут Кэт Хемингуэй». Не задавая больше вопросов, сестра повернулась и вышла. Сделав несколько шагов, она остановила идущего в противоположном направлении мужчину, у которого был самоуверенный, даже несколько надменный вид, и показала ему что-то в блокноте, который держала в руках. А одет он был богато, и медсестра нервничала, словно он был ее начальником. «Интересно, кто он такой?» — подумала Кэт, обнаружив, что тоже почему-то нервничает. Мужчина был приземистым, ширококосным, ростом не более пяти футов, семи или восьми дюймов, но держался чрезвычайно прямо, высоко вскидывая голову, отчего казался выше. У него было вялое, бледное лицо человека, мало бывающего на воздухе, короткий нос, крошечные розовые губки и маленькие холодные глазки, выглядывающие из отудловатых щек. Светло-каштановые, редеющие волосы тщательно причесаны волосок к волоску. На нем был двубортный блейзер с капитанскими пуговицами, Серые фланелевые брюки и блестящие черные легкие туфли с золотыми цепочками, кремового цвета рубашка с маленьким воротничком и вульгарно пестрый галстук.